Глава 3. То есть как не будете строить порки, как не оставили мастеров. Пленный Макшанин угрымо промолчал, поджав губы и волком из-под на меня посмотрев. Один из множества воев своего племени, привычных к топору и работе с деревом, кого монголы отправили в лес рубить лестницы собирать везанги хвороста, да только отошёл над своих слишком далеко на радость Броднику Ждану, умельцу укрываться хоть в лесу, хоть в речных камышах, да нападать из засады. Последний взял с собой на дело завиды и мало, и к честью братьев половчан, как и нашего ехидного соратника справились они отлично, внезапно напав из укрытия на Макшанина, да оглушив его тяжелым ударом топорище по голове. Пленника русичи протащили к нам буквально на своих загривках, и вот он сидит передо мной. Огриومый, настороженный, жалкий и беспомощный, явно ведь не ожидает для себя ничего хорошего. И замолчал он уже ответив на вопрос в первый раз, не потому, что весь такой смелый и хочет поиграть в партизана, вовсе нет. Он испугался удивления, злости, недоверия в моем тоне и теперь боится повторить свой ответ еще раз, боится, что навлечет на себя мой гнев. Словно нашкодивший ребёнок, зараза. Переведи ему. Скажи, что от честности его ответа зависит и его жизнь. Спроси, наверняка ли он знает, что в обозе Тумена в Буре и Бурундае не осталось мастеров осадного дела. Наверняка ли он знает, что темник не собирается строить порки? Кречет, исполняющий при мне роль толмача, повторил все в точности на языке мокши. Пленник внимательно выслушал дядьку, и от моего ищущего взгляда не укрылась. как в глазах его всего на мгновение промелькнула такая отчаянная надежда, что стала аж не по себе. На лице Паганова отразилась напряженная внутренняя борьба, длившаяся, впрочем, всего несколько секунд, после чего тот собрался с духом и быстро что-то затараторил. Бывший вожак Елецкой сторожи, а ныне цельный сотни голова, покивал головой, когда наш язык закончил свою речь, и с нескрываемой горечью произнес. "Его зовут Пиор. И он говорит, что уже строил пороки, когда поганые брали крепости булгар. Он знает мастеров с далекой восточной страны, кто умеет их создавать. Вождь монголов Хан Бату не оставил ни одного из этих мастеров темнику Бурундаю, так как первая на их пути крепость Русута слишком мала, чтобы ради нее строить пороки. Ведь после их будет сложно передвигать даже по речному льду. А когда монголы дойдут до по-настоящему большой и сильной крепости Бату потребуются все восточные умельцы, чтобы быстро возвести камнеметы. Немного помолчав, кричит, добавил уже от себя. Не похоже, чтобы он врал, Егор. Я и сам понял, что паломняник не врет, и оттого того сердце моё буквально ухнуло в пятки. Ну, коли так, все мы здесь в глубокой Продолжать я не стал, понимая, что речевой оборот, кое я хотел бы использовать, у местных не в ходу, и меня могут понять неправильно. Впрочем, судя по лицам собравшихся, кто был полноценно знаком с планом князя Юрия Ингваревича, по сути, составленного-то именно нами, и так уже осознали, в какую глубокую лужу мы сели голый голыж. Блин. Далее вопрос теперь, что делать? Собравшиеся переглянулись. Помимо воевода Елецкого Твердислава Михайловича, в узком кругу командиров заседают тысяцкий Захар Глебович, старший над сохранившимися в лесах дружинниками. да пара его сотников из числа наиболее доверенных людей. Писецкий, еще относительно молодой муж, на вид лет 35-40, несколько худощавый, по местным меркам и на удивление жгучий брюнет с темными карими глазами, кажущимися в наступающих сумерках совсем черными, потомок ежиславских берендей, не иначе, коротко бросил: "Нужно крепости ратников выручать". Остальные важно закивали головами, на что я лишь зло хмыкнул. «Благими помыслами выложена дорога в ад, может, слышал? Желание твое действительно благое, воевода, да только как ты себе это представляешь? Как мы сможем помочь осажденным?» Захар Глебович зло сверкнул глазами да заиграл желваками. Ох, как вскипела в нем сейчас горячая восточная туркменская кровь. Однако ответил Тысяцкий вполне сдержанно. Ударим, как и собирались по лагерю поганых. Они ведь даже не стали окружать крепость Частоколом, вылазки не боятся, тем более из Ижеславца. Снимем ночью их дозор, вырежем сколько успеем спящих, а после всей силы атакуем ставку темника. Поднимется переполох, татары спросоне не поймут, каковы наши силы, а мы еще воев с рогами вокруг их лагеря пустим трубить каждый миг, как начнется уже сеча. Вот ворк и подумай, что наши силы велики, что атаковал их все княже войско. А к тому времени из крепости Ратибор ударит всей мощью. Обратимся пять поганых побегута горяне, только и останется их в спину рубить. Судя по тому, как завелся тысяцкий, да с каким жаром он закончил речь, Захар действительно верит в успех ночной атаки. Да и сотники его он поддержали своего воеводы дружными одобрительными кивками, без тени сомнений на лице. Так словно подобный насквозь авантюрный трюк проворачивали не раз. Причем все время успешно. Что хуже того, на лице уже кречит Твердислава Михайловича я увидел напряженную работу мысли, при этом с явным одобрением сказанного Тиситским. Раздражённо мотнув головой, я безапелляционным тоном, не терпящим возражений, резко бросил: "Нет, это самоубийство, что не принесет никому пользы. Как наши вои сумеют разведать дозоры вражеские в ночной тьме? Монголы-то вам не половцы, у них строгий порядок во всем. Внезапного удара не выйдет, тревогу успеют поднять. А значит, никакого вырезания спящих, никакого прорыва к ставке темника. Останься у вас хотя бы лошади, еще можно было бы рассчитывать на лихой кавалерийский удар, но лошадей нет. И если на то пошло, Бурундаи охраняют лучшие из лучших монгольских воев — тургауды. Они точно не побегут, даже если бы их действительно атаковала вся княжья рада. Скорее уж поголовно примут смерть, чем бросит темника. Мы просто завязнем в их рядах. Тургоудов у брундаев числом не сильно меньше нашего. А какая помощь явится из Ижеславца? Ты можешь сказать, тысяцкий, сколько воев осталось у воевода Ратибора, сколько конных дружинников? К моему удивлению, Захар Глебович нисколько не смутился, а ответил на этот раз вполне спокойно, с этой уверенной основательностью в голосе. «Две тысячи воев сейчас у воевода Ратибора. Из них наберется сотню конных дружинников, к утру их можно будет вывести из города. Успеть только разобрать без лишнего шума завал на месте сгоревшей стрельнинской башни, а перешеек через ров поганые уже и сами насыпали. Пешцев же после короткого отдыха переправить через крепостную стену подземным ходом. Он ведет в пойменный лес. И оттуда они смогут подступить с северной стороны к лагерю поганых. Мы же сможем ударить с восточной И сотни жеребцов для конных гриди у нас имеется. А людей к шатру темника я поведу сам, но остальные уж на лыжах. Даже если снять дозор не выйдет, то ударим по спящему лагерю с трех сторон до четырьмя отрядами и немалой силой, под три тысячи воев. Судя по просветлевшим лицам собравшихся, последним план тысяцкого пришелся вполне по душе. Хорошо, хоть его не поставили над нами старшим по умолчанию. мясь Юрий Ингваревич сохранил за нашим партизанским отрядом статус автономности, а то бы потомок Берендеев сейчас просто приказал бы нам, как старший позвою и все. А так, слава богу, у меня осталось право голоса, я не преминул им воспользоваться, как только Захар закончил говорить. Силы не три тысячи воев, против четырнадцати-пятнадцати тысяч поганых, да их едва ли не в пятеро больше. Тысячи две мы, может, и положим в начале боя, но остальные на нас всем миром навалятся да числом задавят. Это вам не половцы, это монголы, покоренные ими, сразу уж точно не побегут, пока темник жив. А он в любом случае спасется. не хватит сотни всадников доскакать до его шатра, да успеть сразить бурундая прежде, чем его спасли бы телохранители. Нет. Атака, пусть и на спящий лагерь это самоубийство. А кто тогда после нашей гибели пороки огарян сожжёт? Неожиданно в нашу перепалку вмешался кречет. "Как и две тысячи своих ратников бросать в выжиславцы, разве дело? Им с естных запасов успели собрать всего на две седмицы. Тысяча воев погибло, значит, оставшимся в детинцах их можно будет растянуть дней на двадцать. А после?" Слова дядьки хоть и подействовали на меня как куша от холодной воды. Однако с главным его посылом я просто не мог согласиться. С позиции именно здравого смысла а не чувствую А после татарвад отсюда сбежит. За 20 дней они успеют съесть все свои запасы, и после либо разбегутся, либо все полягут под стенами града. Либо же возьмут детинец, что вернее. Но обороняясь в крепости, 2000 ратников смогут нанести врагу гораздо больший урон, чем если бы они сражались с татарами в поле или даже напали бы на спящий лагерь. И как ни крути, но здесь и сейчас защитники града привязали к себе не менее тысяч поганых. Еще порядка трех погибло всего за один день. Это лучший расклад, гораздо лучше, чем если ударить, как предлагает Тысяцкий глава, да глупо погибнуть в поле, перебив столько же огарян, сколько их погибнет при штурме Детинца. А ежели ударить не по лагерю, а по выпасам татар? Скот и лошади они охраняют крепко, но именно со сторожей поганых наших сил будет достаточно, чтобы справиться. И подмог из ожеславцев не потребуется, наоборот, своим поможем. Нам будет достаточно отбить хотя бы часть лошадей да погнать их перед собой по льду реки вместе с отарами овец да быками, чтобы у них хлести стало нечего жрать уже в ближайшие дни. Ждан, привет пленник и до поры стоящий в стороне, но внимательно слушающий разговор командиров, теперь неслышно подобрался к нам практически вплотную и огласил на удивление дельное предложение. Возбужденно встрепенулся Тисский, словно услышал какую радостную весть. Одобрительно закивали головами сотники. Я в свою очередь благодарно улыбнулся Броднику, после чего обратился ко всем присутствующим. Ну что, все согласны? Ударим по выпасам, угоним часть скота и лошадей, после чего последуем за ушедшей ордой? Переглянувшись со своими людьми, Захар Глебович коротко досложно ответил: "Да". Я кивнул тысяцкому, после чего продолжил. Но в таком случае необходимо заранее приготовить рогатки и собрать весь оставшийся запас железных рагулек. Думаю, наш отряд с кречатым и Твердиславом Михайловичем вновь перекроет реку, дадим вашим дружинникам время отогнать скотину лошадей как можно дальше. Что думаете, други? Удивим мне, Христи, напоследок. Еще как. Елецких ратников поганые запомнят надолго. Верные соратники горячо поддержали мою инициативу. После чего я подытожил результаты обсуждений. Чтобы подготовиться, до да обойти крепость лесом, выйдя к выпасам, нужно время. Если поспешим ударить уже этой ночью, люди к утру на ногах стоять не будут. Нужно время хотя бы один день. Как думаешь, Захар Глебч, детей так быстро поганым не взять? Песцки мотнул головой, после чего твердо уверенно ответил. За день точно не возьмут. Но лучше ударить днем. Люди успеют отдохнуть, а спешенный рать поганых будет занята штурмом крепости, и рядом с выпасами останутся не столь и многочисленные сторожи. Удар все равно выйдет внезапным, да еще и часть вражеского войска отвлечен на себя, ослабив штурмующих. Порт, обдумав озвученное, я согласно кивнул, с удовольствием отмечив про себя, что именно за мной, простым сочаным головой, осталось последнее слово. Добро Прошедшей ночью в Детинце и Жеславце не смолкал стук топоров, а пламя страшного пожара скрывало отблески многочисленных костров, что топили снег и прогревали землю до самой полуночи. Воевода Ратибор усиленно готовился ко второму штурму, уже примерно понимая, как будет действовать враг, и стремился предупредить его действия. Несмотря на нехватку жилых домов для размещения дружинников, все постройки за сто шагов от ворот были разобраны. А за внешним кольцом стен вырос пустыне невысокий, но настоящий глухой тын. Ведущие на стены сходни, за его пределами были срублены, а защитники града разделены на две части, ведь для обороны детинцев вполне хватает пяти сотен воев. да за тыном стало столько же. Остальных тот трудился всю ночь. Удалось разместить на отдых в уцелевших избах, сенниках и конюшнях, единственном тереме и даже внутри маленького деревянного храма. Конечно, построить за ночь настоящую прочную стену с двумя рядами частокола, и заполненным между ними землей и камнем, пространством было невозможно, как и срубить верхнюю площадку для стрелков. Но вдоль тыны русичи развернули в ряд все наличные в детинце телеги, покрыв их поверху сверхунастилом, как раз для лучников. А в Гродник с внутренней стороны было нарублено вдвое большее число бойниц. И наоборот, большинство внешних едва ли не наглухо перекрыли досками, Остались разве что маленькие щели для слежения за ворогом. Русичи даже не стали разбирать деревянный мостик, ведущий через узки ров к детинцу. Разве что в предрассветных сумерках его тщательно очистили от льда и снега, пропитали смолой, расплавленной серой льняным маслом. И когда поганые с первыми лучами солнца стали осторожно заходить в крепость, минуя внешний обвод стен, перед их удивленными но да насторожными взглядами пристали распахнутые настежь створки ворот цитадели. Заходите-мо, ждем!» Заходить, впрочем, они не спешили. Понимали, что ворота раскрыты не просто так, что очевидно очевидная ждет очередная уловка хитрость орусутов. Судя по напряжению, той медлительности, ское татары вообще проникли внутрь Жеславца, они ожидали увидеть ряды пешцев и лучников встречающих их у воротных башен и пролома. Однако же ожидания их не оправдались, принеся в душу огарян легкое облегчение. И одновременно с тем, заставив их сердца тревожно сжиматься от неопределенности до потаенного страха, мудрята Русуты готовят какую-то опасную подлость. Что же? Чуйка не подвела поганых. Но и путь внутрь Детинца всего один, сквозь ныне гостеприимно распахнутые перед татарами врата. А ведь Бурундай предполагал, что ров вновь придется засыпать, теряя людей под стрелами защитников, и что возможно, Русуты вновь сумеют сжечь насыпь что его нукеры все же подпалят деревянные створки оставшимися горшками с зажигательной смесью и что вновь придется ждать, пока она прогорит, прежде чем ломать воротины, что внутри узкого прохода вновь придется долго и упорно сражаться с могучими пешцами русутов, вооруженными тяжелыми копьями и защищенными крепкой кольчатой броней и илчербилик хуяк. Но ни одно из этих ожиданий не оправдалось. И хотя сам Бурундаи ни на мгновение не сомневался в том, что его людей действительно ждет засада, темник отрывисто приказал отправить покоренных в атаку. Для истинного монгола их жизни были легко приходящей разменной монетой, не вызывающей особой жалости при потере. А учитывая, что запас продовольствия и отары скота таяли с каждым днем, и что покуда на земле оруссутов монголы так и не смогли разжиться требуемым количеством съестных припасов, взять крепость было очень важно. В цитадели наверняка найдется достаточный запас еды, и завладеть им гораздо важнее, чем пожертвовать парой сотен покоренных. Ведь иначе потери среди ослабевших от недоедания и уже умерших от голоду нукеров вырастут многократно. Ударили барабаны, заревели рожки, и мужи мокшие, половцев и хорезмийцев, гонимые злыми командами десятников и сотников, неспешно двинулись к надвратной башне Детинца. сливаясь на ходу в единую многочисленную колонну. На крыльи её поспешили сотни щитоносцев до да лучников, прикрыть соратников от стрелков орусутов, что вскоре начнут бить по ворогу из гроdni. Правда, тащить с собой здоровенные заборола татары в этот раз не стали. Те могли просто застрять в воротах, да и через завалы их перенести было бой как непросто. Однако ожидаемый град стрел со стен так и не встретил огарен Первые ряды нокеров, плохо скрываемым страхом в сердцах, миновали мост и проход в башне, а после увидели перед собой тын за сотню шагов от ворот. Испуганно озираясь по сторонам, они чересчур медленно вступили во двор Детинца. Но подталкиваемые в спину соратниками, подгоняемыми монгольскими начальниками, татары двинулись вперед, ускоряясь с каждым мгновением. В конце концов тын не столь высок, не перехвачен сверху рубленным замком, скрепляющим чистокол. А значит, эти брёвна можно вывернуть из стены даже арканами, закинув петлю сверху. Ободренные тем, что гродни детин сорусутов молчат, а из-за тына не раздается ни звука, будто крепость целиком вымерла или покинута защитниками. Паганы уже бодрее принялись разбегаться по площади. Кто-то в поисках сходней, желая подняться на стену, а кто-то уже принялся закидывать петли на бревна частокола, пробуя его на прочность. Прошло совсем немного времени, едва ли не четверть часа, прежде чем все свободное пространство за воротами было занято сотнями покоренных, принявшихся активно рубить тын и выворачивать из него бревна без всякого сопротивления росута. Но когда первый заостренный поверху дубовый ствол был наконец завален, и особо любопытный половец сунулся в брешь посмотреть, что там да как, его встретил короткий точный укол меча, пронзивший живот степняка. Раненый воин упал, дико визжа от боли, а за тыном взревел рог. И тут же над чистоколом поднялись десятки русичей, распрямившихся на помосте истелек. А мгновение спустя в воздух взвился град с улиц, разя поганых в упор. Ожили полетевшими вниз стрелами десятки бойниц, смотрящих во двор Детинца, а еще больше с резней вылетело из зачестакола, где в несколько рядов встали все ополченцы, кто умеет стрелять из луков. Град монгольских и половецких срезней, собранных вчера защитниками града да за ночь починенных, жестко хлестнул по поганам, оборвав разом несколько десятков жизни завоевателей, разбойников и убийц, пришедших незваными на Русь. Наконец, не менее дюжины зажженных, до того вымоченных в расплавленной сере стрел вылетело из внешних бойниц над надвратной башни, ударив в мостка. Не все они попали в цель, не менее половина угодила в щиты до самих татар. Но остальные вонзились в дерево, пропитанное зажигательными смесями, и всего за несколько мгновений под ногами покоренных буйнов вспыхнуло пламя. Бешено заорали, заревещали половецкие, домокшанские вои, харизмейские гулямы, когда языки огня лизнули их ноги. Стали спешно и слепо спрыгивать о горяние вниз, прямо на густо стоящие под мостком заостренные колья. Пять сотен татар, хотя теперь уже десятков на семь-восемь меньше, в одночасье оказались в смертельной ловушке, отрезанные от своих жарким пламенем дров. На дне которого их ждут свежеобструганные колы, еще пахнущие деревом. И в скученной тесноте поганых, сгрудившихся на открытые и простреливаемой со всех сторон площадки, редко когда летящие вниз с улицы или с резен не находят цели. Злобно стиснул зубы Наён Бурундай, узнав, как провел его выевода росутов. Впрочем, он давно смирился с тем, что потеряет первых нукеров из числа покоренных, кто войдет в цитадель Разве что не ждал, что в ловушке окажется столь много воинов. И все же и гибель будет не критична для его туменов, хотя и довольно чувствительна. А потому темник не растерялся, а сохранил лицо и внешнее спокойствие на глазах ближников и телохранителей. Недовольно сощурившись, он лениво бросил гонцу Туаджи: "Пусть нокеры кипчаков и мордуканов берут лестницы и идут вперед прямо сейчас". Штурм мы не остановим, а когда мост прогорит, закидаем ров визанком хвороста. Сегодня крепость у Урусутов падёт, а иначе я Закончить свою речь темник не кню успел. В его ставки на взмыльном коне подскакал еще один гонец Туаджи, дико вскричавший уже загля. Мой господин, а Урусуты напали на выпас оскатаилы лошадей. их много, несколько сотен. Большинство вышло на лыжах из леса, но есть и конные, они атаковали с севера с реки Стража практически вся истреблена. Бурундай злобно скрипнул зубами, после чего взревел уже во всю мощь лёгким, обращаясь к своим телохранителям. Единственным во всем войске, кто сейчас важно держался в седлах, верхом на невысоких монгольских жеребцах. Тургауды, скачите быстрее к выпасам, нужно остановить орусутов.